Ну, именно так и должно быть. Обитатели былого всегда выглядят самыми обычными людьми, нет в лицах никаких отличий. Но, разумеется, если не считать кошачьих зрачков жителей некой невероятно древней, неизвестной никому ныне империи. «Вертите изображение», – распорядился охваченный некоторым азартом Савельев, – «так, чтобы Павел Глебович ни единого слова не упустил. Вот, извольте». Кирюшин протянул гостю коробочку, что получил, то и принес, в наилучшем виде. Вежливо ему улыбнувшись, оболен сверточек взял, но вместо того, чтобы сунуть в карман, решительно развязал бечевочку, снял крышку. Лицо Кирюшина напряглось, двумя пальцами поднял вату, присмотрелся, его улыбка стала еще шире. «Этакое сокровище столь малого размера впечатляет, не правда ли?» «Безусловно», — отозвался Кирюшин настороженно, — «вот только малая загвоздочка у нас возникает, дрожайший мой». Савельев, разумеется, не мог слышать интонации, с какой эти слова были произнесены, но голову мог прозакладывать, что там присутствует нечто вроде елейной насмешки. Судя по лицу, Аболит был человеком серьезным, не чета Кирюшину. «Это какая же?» – вопросил Кирюшин, стараясь сделать свою круглую физиономию непроницаемой. «На «Да вот, извольте ли видеть, камешков тут ровно дюжина, не правда ли?» Кирюшин заглянул в коробочку так, словно видел ее содержимое впервые, пошевелил губами. «Совершенно верно, дюжина!» – натянуто улыбнулся. «И что? И очень даже хорошо! Не чертова дюжина, в конце-то концов, а именно, что хорошая, правильная дюжина!» «Маловато будет», — приятно улыбаясь, отозвался болен. «Что, простите? Я имею в виду, каменев маловато будет», — с невозмутимым выражением лица пояснила болен. «Их тут дюжина, а должно быть восемнадцать». «Не достает, следовательно, шести». «Да почему восемнадцать?» «Кто это сказал, что восемнадцать?» — затиратурил Кирюшин. «Это ж... кто говорит?» Известный вам господин Турловский, любезно разъяснил Аболин, вот только не говорил он это, а сообщил посредством отставленного на почтамте письма, письмецо совершенно невинного содержания и никаких тайных сообщений в себе не содержит. Вот только заранее был уговор, что единственное упомянутое там число как раз и составлять будет число алмазов. Восемнадцать их должно быть, и никак не дюжина. Нехорошо-с, господин отставной гусар, а еще дворянами быть изволите. Судя по всему, подобного оборота дел Кирюшин нискодечко не предвидел, а потому не заготовил убедительных отговорок. Его физиономия отразила смесь растерянности с наглостью, именно то выражение, что чаще всего встречалось у недалеких воришек, ничего не просчитывающих наперед. «Да позвольте, милостивый государь! Да что ж такое?» – взвелся Кирюшин. «Вы на что это намекаете?» «Помилуй бог, я ни на что и не намекаю!» – словно бы устало промолвил Аболин. «Я всего и сказать хочу, что шесть недостающих вы себе в карман сунули, где они и лежат, прикидывая вдумчиво, не было у вас времени их где-то в комнате спрятать. Не успели бы никак!» «Да вы! Да я! Да я вам!» Керушин шагнул вперед, словно бы охваченный благородным гневом, даже руку попытался занести, и остановился, наткнувшись на волчий взгляд Аболина, как на стену. «Не могу больше», — сказал Аболин, — «так-то». «Чрезвычайно малое число людей касалось этого сверточка. Вы, Виктор Ипполитович, должно быть, полагали, что Туловский так и уедет к себе, не подав мне весточки. Напрасно. Он человек обязательный и ответственно подходящий к поручениям, не то что некоторые. Увидеться мы не успели, но весточку с точным числом камней он для меня оставил». «Быть может, он и взял?» «Да помилуйте, ну что вы такое говорите?» – искренне засмеялся Аболин. «Вы бы хоть немножко у Мишкам-то пораскинули право. Присвоит урловские камни, он так и написал бы в письме, что передает мне двенадцать, а я б и проверить его не смог, а он пишет, что восемнадцать». «Вот вы бы его и проверили», – крикнул Кирюшин. «Вы ж не видали, сколько он там привез? Мог парочку и в карман смахнуть». Отвлеченно рассуждая, не то чтобы мог, но возможность такую, безусловно, имел, кивнула больно. Вот только человек этот не того склада, чтобы смахивать в карман что-то сверх оговоренного вознаграждения. И как бы там ни было, Туровский сейчас дело десятое. Насущные наши дела другого касаются. Должно быть восемнадцать камешков, а из ваших рук я получил дюжину». «Лепунов», — промямлил Кирюшин. Ну не смешите, без улыбки, промолчала Болин. Кое-кого, а этого господина я изучить успел, совершенно не в его манерах. Убить даст, убьет живого человека и не поморщится, да, пожалуй, что тут же и кофею с аппетитом выкушает, ничем и таким не терзаясь, а вот красть по мелочам нет, такое ему, по-моему, глубочайшему убеждению отнюдь не свойственно. Милостливый государь! — скрикнул Кирышин. — Я дворянин! — Я тоже, — спокойно ответил Аболин. — И смею вам напомнить, в отличие от некоторых иных дворян, не был никогда уличен ни в виртуозной игре в картишке, ни в иных шалостях. И из полка не отставлен по скользким обстоятельствам, как вот иные. Честнейшим образом числюсь в долгом отпуске. — Да вы! Извольте голос не повышать, сказал оболин с невозмутимым видом, не со своим братом-мошенником речи ведете, да и хлипкий вы, сударик, передо мной гонор изображать. Нет за вами свершений более грозных, нежели зуботоченно извозчиком. А я, обозревая недавние события, повидал кое-что на этой грешней земле. И на тот свет отправил ни одного человечка, когда в крымском походе фельдмаршала миниха участвовал. Савельев подался вперед, ловя каждое слово. «И не одни бусурмане в моем синодике сыщутся. Еще и пара полячишек есть, и на дуэли случилось человечка на тот свет отправить. Так что вы уж со мной поаккуратнее, укусить в ответ могу очень даже чувствительно». Кирюшин паник, стоял посреди кабинета, и глаза у него лихорадочно бегали так, словно рецепт спасения был написан где-то на стене. Нужно только его отыскать. «Ах, Виктор Иполитович, проговорил Абуллин Слонаба с сожалением. «Нужно же во всем меру знать. Думаете, прежде ничего такого за вами не замечалось?» «Не догадывался я, что вы малую толику денежек от ювелиров, полученных, в карман себе совали. До полноте, знал прекрасно». «Что ж молчали?» — ядовито усмехнулся Кирюшин. «Да потому и молчал, что Толика да прежь была малая», — невозмутимо объяснила Булин. «Дело житейское, чего уж там». «И хороший хозяин потерпит вороватого лакея и толковый купец нечистого на руку приказчика. Если польза от них несомненная, а воруют помалу, чего ж и не потерпеть? Однако ж вы, сударь, зарвались, шуточно зарвались». Вот честное благородное слово, я и бровью бы не повел, при кармане вы один-единственный камешек, один-единственный, это как раз и было бы в меру, однако шесть из восемнадцати, это, простите, ни в какие ворота не лезет, Вовсю ж непорядочно этот как-то, извольте вернуть и сию минуту, а то мне и разгневаться недолго». Походило на то, что Кирюшин принял окончательное решение. Он выпрямился, скрестил руки на груди и чрезвычайно, похоже, с неприкрытой издевочкой спросил. «А ежели не верну? К мировому на меня подадите?» «Или в полицию побежите и расскажете им, откуда эти камешки, да кто вы таков есть?» «Не побегу, тут вы правы, камешки у вас в кармане», — усмехнулся Соболин. Когда зашла речь о недосдаче, Ручонка ваша, это к ней произвольно к карману и дернулась. Так какой же выход изволите предложить? Я вас более не знаю, и вы меня более не знаете, сказал Кирюшин, приободрившись. Расстаемся без ссор и споров. Послужил я вам немало, как тот серый волк сказочки. Пора и в отставку. Губа у вас не дура, Виктор политович. Покрутил головой оболен. Ежели те шесть камушков должным образом огранить, выйдет целое состояние. Нет уж, не привык я, чтобы меня с таким вот размахом обкрадывали. Да и служба ваша близится к концу. И что печальнее, человечешка вы самый ненадежный. Да вы! Первая рука оболена, вынырнув из-под полой и молниеносно рванулась вперед. Кирюшин передернулся, его лицо сначала исполнилось несказанного удивления, потом застыло, словно погасла свеча, побледнело на глазах и отставной поручи, подламываясь в коленках, стало седать. В груди у него, прямо напротив сердца, торчала черная рукоять ножа, кажется, роговая. Шагнув вперед, Абуллин, выглядевший совершенно спокойным, пароворно подхватил падающее тело, подняв под коленки и под шею.